Глава четвертая. Душевная борьба. Еще целую неделю я отчаянно мучилась в догадках, не имея возможности понять, есть ли у меня шансы заполучить его внимание, если бы не одна странность. Мне пришлось заехать в офис в выходной день, чтобы забрать накопившиеся бумаги. Из-за совмещения работы и учебы в последнее время я стала слегка рассеянной и не успевала выполнять всю работу. Решила закрыть хвосты на выходные и разобрать накопившуюся макулатуру. Конечно, все эти дела можно было отложить на понедельник, придя чуть раньше на час, а выходные провести за более интересными делами. Например, проваляться в кровати, посмотреть сериал, сходить в фастфуд и наесться каких-нибудь гадостей, которые я позволяю себе есть только исключительно раз в неделю, чтобы не нанести серьезный удар по фигуре. Еще со школы я взяла за правило – Один день в неделю я провожу в постели. Читаю книги, смотрю телевизор, изредка отвлекаясь, чтобы что-нибудь скушать и переключить канал. Но именно в эту субботу со мной что-то произошло, и ноги сами понесли в офис. Да и, если честно, приятно иногда прийти в пустой офис и почувствовать атмосферу выходного дня в полной мере. Кроме тебя, вокруг не души, так и работать в кайф. Сидишь себе, пьешь спокойно кофе или чай. Никто не стоит над душой, не трезвонит телефон. Никто не врывается с выпученными глазами и не кричит, что я должна срочно что-то сделать. Нет, я не жалуюсь. Я уже привыкла быть офисной секретаршей и всеобщей девочкой на побегушках. Но когда на работе никого нет, я испытываю особое, непередаваемое удовольствие. Но мои ожидания не оправдались. Еще на лестнице я поняла, что на работе есть кто-то еще. Скривив лицо, я зашла в офис и обомлела. Кабинет Владимира приоткрыт, и за дверью слышно, как кто-то громко копошится. «Оксана? Что ты тут делаешь?» удивленно спросил он, выглянув из кабинета. А я от растерянности словно язык проглотила. Стою и смотрю на него испуганными глазами, не в силах вымолвить слово. ну ладно хорошо что пришла сделай мне пожалуйста кофе и подготовь документы которые я вчера не успел забрать бросает он небрежно и снова уходит в свой кабинет меня сразу же отпустила черты почему я теряюсь каждый раз когда вижу его наверное думает что я совсем идиотка сев на свое рабочее место я быстро начала готовить нужные боссу бумаги слегка досадуя о том что так позорно растерялась когда была возможность показать себя своему возлюбленному мужчине, о котором я уже столько времени мечтаю. «Владимир Сергеевич, я все подготовила, проверьте, пожалуйста». Я зашла к нему в кабинет и всеми силами старалась держаться уверенно. Положив перед ним на стол пухлую папку, я демонстративно встала перед ним и сомкнула руки за спиной. Дурацкая привычка, когда пытаюсь показать окружающим, что я не нервничаю, Прячу руки, словно они способны меня выдать. Тут договор с исправленной датой и письма новым клиентам. Ну, в общем, там все исправлено. Что у нас в понедельник планируется? Кто-нибудь из новых клиентов приезжает на подписание договора? Спрашивает Владимир, и его взгляд странно блуждает по моему телу. Словно волна тепла пробегает по мне от его взгляда. Ноги пускаются в дрожь, и я ощущаю, что сейчас просто упаду на землю. Насколько мне известно никого, мямлю я, пожалев, что не посмотрела расписание перед тем, как бежать к нему с кофе. Точно, кофе. Принесу ему еще одну чашку и заодно посмотрю расписание на следующую неделю. Владимир Сергеевич, давайте я вам еще принесу чашечку. Быстро тараторю я и готовлюсь бежать на кухню. Знаю, что он никогда не откажется от лишней чашечки кофе. Да, спасибо, буду рад. Не обращая на меня внимания, произносит босс и начинает с интересом изучать принесенные мной бумаги. Видимо, новые клиенты, для которых я перепечатывала письма, сильно важны для него. Третий раз переделываем тексты, ему все не нравится. Я медленно шагаю на кухню готовить бодрящий напиток для моего любимого босса. Стараясь произвести на него впечатление, пытаясь грациозно покачивать бедрами – Прямо как на видеоинструкции по соблазнению. Но что-то эти инструкции не работают так, как надо. Либо я все делаю неправильно. Владимир совершенно игнорирует все мои попытки совратить его. Руки привычно скользят, нажимая на нужные кнопки кофеаппарата. А в душе все сжимается. Неужели я совершенно не интересую Владимира как женщина? Хотя бы малейший намек. Есть ли хоть малейший шанс, что он обратит на меня внимание? И почему я такая растяпа? Когда смотрю все эти видеоролики, все просто и понятно. Подойти и соблазнить. А на деле я даже нормально поговорить с ним не могу. Теряюсь, как девчонка. И куда вся смелость девается? Но я такая только с ним. Видел бы он меня в универе. Хожу в кабинет, стараясь сохранять осанку и горделивую походку. а заодно скрыть трясущиеся коленки. В руках несу на подносе чашку кофе и вазочку с печеньем. Нос щекочет запах свежеприготовленного кофе. Боже, как же ему намекнуть, чтобы он наконец-то понял, что я к нему чувствую. А что, если он сразу же даст понять, что я не интересую его как женщина? Что мне тогда делать? Наверное, мне придется уволиться и искать другую работу». потому что в этом случае я не смогу спокойно здесь на своем рабочем месте видеть его каждый день. Определенно мне будет больно и тяжело видеть его. Черт, да я так сильно подсела на него, что не могу даже свободно дышать, когда вижу его. Сколько я уже здесь работаю, у меня был миллион возможностей намекнуть ему, но каждый раз, когда он рядом, я превращаюсь в бесформенное тесто». и не могу даже нормально связывать слова в его присутствии. Мне сложно вспомнить, в какой момент я так сильно влюбилась в него. Вначале это было просто, как некая игра, просто спортивный интерес завлечь богатого мужчину и обеспечить себе красивое будущее. А что, разве плохо в одночасье покорить вершину? Быть успешной, замужем за богатым и красивым мужчиной – это та самая мечта... которую вдалбливают в голову с детских лет каждой девочки. Не знаю, как в других городах, но у нас было именно так. Вначале я, может быть, смотрела на Владимира больше не как на сексапильного мужчину, а на возможность удачно выйти замуж, обретя наконец-то хорошего мужа для создания уютного семейного очага. Но сейчас, сейчас моя страсть переросла во что-то иное. Сейчас это что-то совершенно другое, что-то фантастическое. И я чувствую, что полностью завишу от него, от его настроения, от его слов. Работа превратилась для меня в жизнь, а вся моя жизнь — возможность видеть его. Он стал моей навязчивой идеей. Иногда я долго не могу уснуть и смотрю в потолок. Все думаю и думаю, как будет хорошо, если он обратит на меня внимание. Какой он в постели? Какие ласки он предпочитает? Смогу ли я дать ему то, что он хочет? Все эти вопросы разрывают меня изнутри. Но я точно знаю, что если он станет моим, я сделаю все возможное, чтобы он был счастлив. Я стану самой преданной его поклонницей. Если будет нужно, я выполню любое его желание. Я буду с ним настолько нежной, что он просто не сможет уйти от меня никогда. Ни одна женщина не сможет дать ему то, что я буду дарить моему нежному боссу. Только бы он обратил на меня внимание, дал мне возможность, я его не подведу. Отдавая себе отчет в том, что я просто обезумела от любви, я почти каждый день обдумывала сотни вариантов, как заполучить его в свои сети. И если честно, я даже думала прибегнуть к привороту. Нет, конечно же, я не верю во всю эту чушь. Но многие мои подруги рассказывали такие чудеса, что порой сердца нет-нет и встрепенется, а вдруг получится. Как говорится, на войне все средства хороши. Если есть хоть малейший шанс, что приворот сработает, то я стану самой счастливой женщиной на земле. Единственный мужчина, который интересует меня, станет моим. И ради этого я готова на все, даже на такое преступление против души и совести. «Тебе не пора домой? В выходной же!» Спрашивает меня босс, и я киваю головой, бормочу, что да, мол, пора. «Дьявол, кто тянул меня за язык? Чем я буду сейчас заниматься дома? Думать о том, что у меня была прекрасная возможность побыть наедине с Владимиром, а я просто взяла и ушла? Нет, надо с этим что-то делать. Каждый раз, когда я нахожусь рядом с ним, я теряю контроль над своим разумом, веду себя как полная идиотка». Обычно я всегда в себе уверена и не позволяю себе такое разгильдяйство. Когда я общаюсь с парнями в университете, подруги говорят, что моя уверенность в себе и притягивает людей. Ко мне все тянутся, словно мухи на мед. И только в офисе я превращаюсь в безвольную куклу, которая дрожит от каждого взгляда своего босса. Что это? Неужели это любовь? Нет, это что-то другое. Я веду себя так, словно... Меня приворожили, а может быть, так оно и есть. Хотя о чем я думаю? Зачем такому мужчине, как Владимир, привораживать такую, как я? По одному щелчку пальца он получит меня без особых усилий и любую другую, которая окажется на моем месте. Он и сам прекрасно это понимает. Нет, я сама себя приворожила, и кажется, это не любовь, а настоящая болезнь. от которой я не смогу так просто вылечиться. Но так ты можешь идти домой, а в понедельник увидимся. Улыбается Босс своей обворожительной улыбкой и внимательно смотрит на меня. Смотрит долго и проницательно. Мое тело охватывает сладкое истома. Представляю, что будет, если он прикоснется ко мне. Если от одного его взгляда я таю, как лед, на раскаленной сковородке. Чувствую, что вся краснею. но продолжаю стоять и молчать, словно воды набрала в рот. Возникла подозрительная пауза. Нужно что-то решать, что-то сказать, чтобы не выглядеть полной дурой. Какой я являюсь на самом деле в этот момент? Может быть, сделать вам еще чашечку кофе? Боже, что я несу? Он же еще этот не выпил. Чувствую, что еще больше краснею. Оксана, ты хорошо себя чувствуешь? Что-то ты выглядишь как-то странно. спрашивает босс, продолжая все так же таинственно смотреть на меня. А я уже ощущаю, как с меня стекают капельки пота. Кажется, он догадался. Я выдала себя. Нет, он точно все понял. Он же не идиот. Любой бы на его месте догадался бы. Я слишком странно себя веду рядом с ним, особенно в последнее время. Если хочешь, можешь остаться со мной и помочь разгрести бумаги. Снова с улыбкой произносит он и вновь смотрит на меня. Его взгляд пронзает мое тело, и я вижу, как он скользит по мне, слегка задерживаясь в районе моей груди. Я снова вспыхиваю и опускаю глаза. И почему я чувствую себя рядом с ним, маленькой девочкой? Я с радостью. Спасибо. Тихо говорю я и понимаю, что снова сморозила какую-то глупость. За что я его только что поблагодарила? На лице босса заиграла улыбка. Понимаю, ситуация смешная. Представляю, что он обо мне думает. Такую дурочку, как я, еще поискать. А может быть, он даже уже жалеет, что взял меня на работу. Бери еще один стул и присаживайся рядом. Он показывает на то место, куда я должна поставить стул. Нам с тобой нужно сейчас выбрать все договоры, которые мы заключили в прошлом году, и найти тех клиентов, кто перестал с нами сотрудничать. Он показывает в качестве примера один договор. А затем нужно переместить их в отдельную папку. Это надо было сделать давно, но у меня никак не доходят руки. Затем мы будем составлять для них специальное предложение, чтобы попытаться вернуть их обратно. Этим мы займемся с понедельника. Я составлю текст, ты будешь звонить и общаться. Если нам удастся кого-нибудь вернуть, то это будет большая удача. А почему они перестали быть нашими клиентами? Спрашиваю я, чтобы показать ему, что я внимательно слушаю, а не думаю о том, о чем на самом деле думаю. «Основная причина – это цена. Кому-то не понравился обслуживающий менеджер, кто-то перестал нуждаться в наших услугах. Им нужно просто мягко напомнить о нас», – продолжает Владимир. «Как думаешь, справишься?» «Я постараюсь». Улыбаюсь я и смотрю ему в глаза. «Когда наши взгляды встречаются...» Меня снова бьет изнутри током. С такой болью, словно все нервы разом оголились. И на пару секунд я даже теряю способность дышать и ощущаю приятную стому, растекающуюся по телу. В животе приятно закружились бабочки, и мой рот слегка приоткрылся. Несколько часов подряд, бок об бок с ним, и я ощущаю, что мы словно стали ближе. Мы разобрали все бумаги. Владимир задавал вопросы о моей учебе и о моей жизни. Я что-то отвечала, не в попад. не могу уже ничего вспомнить. В голове все перемешивается, и я ощущаю запах его кожи, когда он сидит так близко. И меня это сводит с ума. Больше всего на свете мне сейчас хочется выбросить ко всем чертям всю эту кипу бумаг, скопившуюся за прошлый год, и утонуть в объятиях моего милого босса. Совсем незаметно за окном становится темно. Все нужные данные о клиентах, которым в понедельник я начну звонить, отложены в отдельную кучку. Вроде бы все сделано, и мы можем идти домой. Но я вижу, что Владимир тоже не особо торопится уходить. Может быть, именно сегодня тот знаменательный день, когда я узнаю, что он думает обо мне. Может быть, он хоть как-то намекнет мне. Ну что ж, спасибо тебе большое за помощь. Теперь остается дело за малым – всех обзвонить и уговорить подписать новый контракт. Смеется Владимир. «Да уж, самая легкая задача. Мне кажется, что в мои обязанности сейчас будет входить то, к чему я совершенно не готова, да и вряд ли способна. Убеждать людей, уговаривать их переподписать контракт по телефону – ох, не знаю. Хотя чего я переживаю?» Я никогда не боялась работы и всегда бралась за самое сложное дело, будь то учеба или другое дело, и во всем всегда добивалась успеха. Единственное, перед чем я действительно пасую, это моя единственная крепость, которую я не могу взять так просто. И эту крепость зовут Владимир. «Может быть, тебя подвести? неожиданно спрашивает меня Владимир, и меня словно снова током ударило. Неужели он предложил мне это? Что это? Знак банальной вежливости или что-то большее? Может быть, он так намекает на то, что хочет напроситься в гости, а может, хочет посмотреть, где я живу? Мысли снова зароились во мне. Я стою и молчу. Опять. Снова неловкая пауза. Хорошо, будем считать молчание за знак согласия. Улыбается босс своей глянцевой улыбкой, и я ощущаю, как внутри меня... Снова все распускается. Не могу поверить, что он решил меня подвести. Мое тело все закипает от одной мысли, что мы с ним вместе поедем ко мне. Пусть даже и без продолжения. Хотя кто знает, как все повернется. Может быть, это мой судьбоносный миг?